«Мда, вовремя ничего не скажешь. Что же, когда идет выбор между жизнью, бесчестью и смертью, предки завещали выбирать смерть». Иран вздохнул, резко вскинул руки и наложил на себя еще одно заклинание допинг. Прежние уже почти закончили действие, а ему надо было получить от организма все, что возможно. Хотя бы на несколько минут, пускай они окажутся последними в его жизни. Яран еще раз вздохнул, теперь уже с целью насытить легкие кислородом, проверил, как выходит из ножа наружие, и улыбнулся, побледневший вдруг Сари. «Ну что нос повесило? Сиди здесь и ничего не бойся!» Открыл дверь и шагнул в коридор. Дракон, видимо, не ожидал его так быстро, иначе бы не замешкался на целую секунду. Впрочем, Яран и без того, наверное, успел бы. Допинг подарил ему запредельную скорость. Бросок получился, что надо. Потом, если он переживет это приключение, такие нагрузки добавят ему боли в поврежденных связках и мышцах, но сейчас не до последствий. До них надо еще дожить. Главное, что Иран успел добежать до одной из ранее проверенных комнат, нырнуть за дверь и захлопнуть ее прежде, чем поток огня затопил коридор. Пришлось не закрывать дверь до конца. Пахнуло жаром, да так, что Яран даже испугался на миг. Оно пронесло, обошлось без выжженных глаз. Зато приятным бонусом шла возможность определить момент, когда сядет пламя и, не теряя ни секунды, вновь рвануть вперед. Дракон — тварь здоровая и сильная. Но на то, чтобы вновь набрать воздух в легкие, уходит не менее пары секунд. Обратная сторона размеров и некоторая замедленность. Без воздуха же, что характерно огней не выдохнешь, и в результате Иран успел добежать до следующей двери, после чего, еще раз, повторив маневр, метнул в дракона сразу горсть мелких размером с вишню огненных шаров и, выхватывая на ходу оружие, Снова рванул вперед, на этот раз прямиком к дракону. Магический удар, тем более такой слабый, не мог причинить вреда чудовищу, да и не в том состояла его задача. Главное, что дракон, спасая глаза, попросту их закрыл. Заклинания пробарабанили по бронированным векам, рассыпаясь искрами. «Не страшнее горсти щебенки». А Вот только пока дракон отвлекся на них, пока закрывал и открывал глаза, в общем, это подарило Ирану еще почти две секунды до следующей порции огня. И он успел. Так быстро Иран еще не бегал, хотя в жизни успел повидать многое. Его подхлестнутый допингом организм и без того обеспечивающий лучшую, чем у обычного человека скорость, Выдал на гора новый рекорд. И не готовый к такой стремительности жертвы, дракон опоздал. Совсем немного, но я рану этого хватило. Толчок, прыжок. Дракон еще только разевает пасть, когда левая рука демона, вооруженная дагой, вгоняет ему оружие в ноздрю по самую крестовину. Не то чтобы это было очень уж нужно. Иран смог бы запрыгнуть ящеру на холку и без упора, но он добивался другого. И когда он всей своей массой повис на угодившем в уязвимое, очень болючее место кинжали, разрывая ноздрю, это было неприятно. Дракон взревел, подаваясь назад и вскидывая голову. Иран этот момент уловил четко оттолкнулся от спружинившего клинка, в прыжке перелетел через противника. Поток огня, словно плеть, рубанул по потолку, но я рану было уже наплевать. Оседлав морду зверя, он находился в мертвой зоне для его огненного дыхания, а чтобы смахнуть противника лапой, будто надоедливого слепня, у дракона попросту не оставалось времени. Демон еще успел увидеть ужас в его глазах, а потом вогнал в один из них шпагу на всю длину аккурат под начавшиеся опускаться и безнадежно опаздывающее века. Голова у дракона большая, но метровые длины клинок, пробив глазное яблоко, достал почти до затылочной кости, разворотив мозг. Дракон с диким ревом рухнул и покатился по полу, извиваясь в конвульсиях. Демон едва успел соскочить, больно ударившись боком и спиной. Тут же перекатился в сторону, уходя от удара беспорядочно машущих лапы хвоста. Скочил, готовый к продолжению схватки, но это уже не потребовалось. Судорожные рывки огромного тела быстро затихали. Ящер умирал. «Ну вот, говорили дракон, дракон», — пробормотал Яран, — и не таких видали. Его неожиданно затрясло, адреналин быстро уходил, оставляя вместо себя лишь усталую опустошенность. И как-то мимоходом пришло осознание, что он, по сути, первый человек, который справился с драконом вот так практически голыми руками. Гордиться можно до пенсии, Когда-нибудь потом. А вначале надо закончить дело. Подойдя к дракону, Яран пару раз пнул его по лапе, но никакой реакции не дождался. Сдохла, мышь летучая. Он, конечно, и так не сомневался, но проверить все равно не мешало. Если верить наставника, моим, разумеется, верить следовало. Драконы бывают разных видов. Некоторые еще до конца не изучены, а какие-то, скорее всего, и не найдены. Но даже у исследованных попадаются интересные подвиды, имеющие псевдомозг в основании хвоста. Нельзя сказать, что они думают задницей, там скорее просто сгусток нервных волокон. Однако на какое-то время взять под контроль часть двигательных функций он может и совершенно нет желания угодить под пинок, умерший, но не осознавший этого туши. Может, плохо кончится. Случались прецеденты. На нетвердых ногах Яран вернулся в коридор, действие заклинаний подходило к концу, силы тоже, но он пока держался. Подошел к двери, за которой спряталась Сара, пару раз бухнул кулаком. «Эй, красная шапочка, выходи!» Прирезал я волка. Дверь распахнулась, и Яран второй раз за неполные полчаса едва устоял на ногах от повисшей на шее девушки. Оно, конечно, приятно, вот только не в его нынешнем состоянии. А потому пришлось аккуратно, но решительно разомкнуть кольцо с неженской силой, обнявших его рук, и строго сказать «Сара, это неприлично». «Ой, да кто видит?» — шмыгнула носом воспитанница. «Ты видишь, я вижу. А настоящая леди всегда должна держать эмоции под контролем. Ты сам-то веришь в то, что сказал?» «Нет», — вздохнул Яран. Очевидно, эти слова и его преувеличенно-спокойный тон оказались последней каплей. И пришлось Ирану во второй раз гасить женскую истерику, тратя на это время, которого у него, возможно, и так оставалось всего ничего. Тем не менее, воспитанница пришла в себя довольно быстро. Наверное, еще в прошлый раз вылила всю жидкость. Из комнаты вышла с гордо поднятой головой. Как, в принципе, и положено принцессе, во славу которой рыцарь только что завалил чудовище. В смысле, убил, а не поймал. Боги, какая тупость, в голову лезя, думала думал Иран, выводя ее в зал и давая в подробностях рассмотреть безжизненную тушу и лишний раз поразиться ее размером. «А чешуйку можно взять?» Хоть всю шкуру, устало пробормотал, в ответ Яран и полез освобождать так и оставленное в теле противника оружие. Непростительная беспечность, но в его состоянии вполне допустимая. А еще лучше, отруби кончик хвоста, Места нет, сплошная роговевшая ткань в чешуе, так что не протухнет, потом можно будет оправить в серебро, увидев такой кулон, все подруги от зависти сдохнут. А еще, если сделать все правильно, он будет обладать великолепными защитными свойствами от магии огня. Если же работать над ним станет человек, по уровню знаний, близкий к самому Ярану, то функции защиты станут даже более широкими. Только говорить об этом демон не стал, незачем раньше времени обнадеживать. «А чем?» «Держи». Иран спустился, передал ей свою шпагу и привалился к боку дракона. Усталость наваливалась все сильнее, но нельзя было дать ей взять верх, иначе свалишься наверняка. «Нет, движение — жизнь!» пускай даже небольшое, и Яран, достав из кармана здоровенной по местной моде раза в два больше принятого в его мире носовой платок, принялся тщательно очищать клинок от уже запекшейся крови. Девушка показала себя достойной ученицей, всего-то со второго удара отделив интересующую ее часть организма ящера. «Кстати, весьма интересной формы» более всего напоминающий миниатюрную сплющенную корону. Или экзотический цветок, тоже сплющенный. Внимательно смотрела и осталась довольна. Только не знала, куда его деть. Пришлось Ирану забрать трофей и сунуть в карман до лучших времен. «Кстати, скажи, а почему ты сам чешую не нарастил?» «Не могу», — вздохнул Яран. Регенерирующее заклинание блокирует и ее, и когти наглухо. Так что, считай, неделю я буду вынужден находиться без самых красивых частей своего организма». «Ну, что у тебя самое красивое? Я бы поспорила. Ой». «Что?» — удивленно приподнял брови Яран. «Посмотри». Девушка ткнула пальцем за спину Ярана выглядела она при этом не то чтобы испуганной, скорее удивленной. Демон повернулся и тоже удивился, такого эффекта он уж точно не ожидал. Над поверженным драконом поднимался тонкий, почти неразличимый взглядом дымок. Туша его уменьшилась почти на четверть и продолжала довольно быстро съеживаться, одновременно странно изгибаясь. Так, словно кости выламывала из суставов «Ничего себе!» Действия Ирана были практически рефлекторными. Оружие к бою воспитанницу затолкать себе за спину, тихонечко, задом-задом, разорвать дистанцию, отступив аж до стены зала. Неизвестно, что происходит и в такой ситуации, надо быть готовым ко всему. Веловатая, но все же исправно выброшенная в кровь адреналиновая волна отогнала ненадолго вялость. Оно, к счастью драться не потребовалось. То, что происходило здесь и сейчас, никому не несло вреда. Вокруг дракона полностью его накрыв, поднялось вдруг колышущаяся голубоватое марево. Вроде бы прозрачное, оно не давало тем не менее ни единого шанса рассмотреть, что же там происходит внутри. Это продолжалось минуту или две после чего фиерия вдруг прекратилась так же резко, как и началась. Яран посмотрел удивленно, а Сара, высунувшись из-за его плеча, совершенно по-простонародному охнула. оно «Ну, ни хрена ж себе!» Откровенно говоря, ей было чему удивляться. Перед ними там, где только что находился дракон, лежало человеческое тело, обнаженное женское. Иран только скривился о подобном он слышал в легендах, поскольку трансформация материи в таких масштабах в теории считается невозможной. Преподаватели рассказывали об этом как о забавном казусе человеческого мировосприятия. Легенды, мол, гласят, что некоторые драконы могут превращаться в людей. Смешно, да? Он тоже смеялся, будучи уверен, что никогда ничего подобного не увидит. И вот, сподобился. Очень похоже, что после смерти трансформация происходит сама по себе без участия разума. Какая-то остаточная магия самого дракона. Сара, вывернувшись из-под руки, решительно зашагала к телу. Все правильно, она молодая, страх притуплен. Да и испереживалась она уже на сегодня. Зато любопытство изо всех щелей бьет. Пришлось последовать за ней, дабы посмотреть, что же им встретилось на пути. Но и постраховаться. На случай гаденьких сюрпризов, они то, живет еще зараза. Женщине на вид было лет 30 или около того, точнее сказать, не получалось. Драконы живут долго, и как их возраст относится с человеческим, тайна великая худощавое, высокое лицо с тонкими чертами, золотистые волосы. С таких модные художники пишут загадочных красавиц. Одного глаза нет, вместо него дыра с покрытыми коркой запекшейся крови веками. Что интересно, глаз не тот, в который Яран вогнал шпагу, а вот ноздри целые, а на руках и ногах ни малейшего следа мозолей, будто у новорожденного. Вообще интересная картинка, Для ученых. Если Иран когда-нибудь до них доберется, придется дать им возможность просканировать воспоминания, пока же требовалось осмотреть тело как можно внимательней в подробностях запоминая каждый нюанс. Когда он закончил, Сара уже потеряла интерес и отошла. Судя по бледному, но спокойному лицу, разглядывание трупа особого удовольствия ей не доставило. Оно и запредельно не шокировало. «Уже неплохо», — Иран щелкнул пальцами, привлекая ее внимание. «Ну вот и ответ на вопрос, кто тебя запер в комнате. В этом облике она могла спокойно зайти туда, и замок ей особых трудностей не доставил». «Такое впечатление ты этому рад?» «Конечно рад, потому что в противном случае здесь был бы еще кто-то». «А сейчас его нет?» Сейчас он может быть, а может и не быть. Но риск все же уменьшился. И, кстати, становится ясно, почему дракона никто не видел. При том, что жил он наверняка не один год и даже не один век. Дай-ка свой трофей. Он у тебя в кармане, — улыбнулась Сара. Прости, забыл. Иран достал кусок хвоста, внимательно осмотрел, нашел прилипшую чешуйку и довольно хмыкнул. Что кольца дерева, что рыбья, чешуя, что драконья — принцип определения возраста един. Магии он усилил свое зрение до физиологически возможного максимума, некоторое время рассматривал чешую, едва заметно шевеля губами. Потом кивнул. Возможно, я немного ошибаюсь, но ей было не менее 270 лет, но ее так и не обнаружили. Мысли. «Есть?» «Ты хочешь сказать, что он, она жила, как обычный человек в какой-нибудь деревне, а сюда выбиралась по мере необходимости?» «Я тебе говорил, что ты умная. Кивни, улыбнись. Замечательно. И остается один вопрос. Кто ее на нас натравил?» «Не знаю. И я не знаю. Но противник этот крайне опасный». В первую очередь потому, что или умный, или дурак настолько, что я не могу его понять. То и другое суть и непредсказуемость, и риск, понимаешь? Да уж, пробормотала Сара. Может, пойдем отсюда? Я тоже так думаю. Кивнул Яран, резко выпрямляясь. Это было последнее, что он видел. В глазах потемнело, и безвольное тело осело. «На пол!»